«Я не могу так больше», — шептал Никита, качаясь вперед назад на табуретке, смотря в одну точку. «Не могу, понимаешь?» Ник поднял взгляд на сестру и на мгновение замер. Ему показалось, что она знает обо всем, помнит. Про статуэтку, про демона, про него. Но это не могло быть правдой. В этой реальности Яна пережила пожар и смерть матери. В этой реальности она не могла знать о петле времени, но ее взгляд словно говорил об обратном. Глубокий, понимающий, наполненный болью. Яна взяла руку Ника в свои ладони и крепко сжала, молчаливо прося продолжать. «Я не понимаю, что реально, а что нет. Я вижу всякое». Ник посмотрел в окно. «Я помню слишком много, и никто этого не может понять!» «Ты ошибаешься!» Я провела пальцами по ладони брата. «Мы все рядом с тобой, и мы тебя понимаем!» «Нет!» Никита нервно рассмеялся и замотал головой. «Вы не можете меня понять! Никто не может! Это видение! Две реальности! Без тебя и с тобой!» Это невыносимо. Порой я не понимаю, в которой нахожусь. И каждое утро... Ты знаешь... Ник сглотнул и посмотрел на сестру. Я вздрагиваю, когда вижу Лесю в своей кровати. Я жаждал этого. Я мечтал об этом в другой жизни. И теперь это стало моей реальностью. Но я совершенно не знаю, что мне теперь делать. Последние слова Ник сказал почти шепотом, накрыл руки сестры своей и придвинулся ближе, смотря ей в глаза. Я намолчала, не перебивала, слушала, пропуская через себя каждое слово, как делала всегда, когда маленький Ник делился с ней секретами. «Я помню наше знакомство, как я предложил ей встречаться, как сделал предложение». Это есть в моей голове, как кадры кинопленки, но я не чувствую ничего из этого, словно смотрю фильм, который снял кто-то другой со мной в главной роли. Но знаешь, что я чувствую? Ник замолчал. Яна отрицательно покачала головой. Я все еще чувствую ее отстраненность, ее холод. В моей голове я все еще просто друг для своей нынешней жены. И хоть эта версия Леси отлично играет свою роль и изображает любовь, я ей не верю. Все это нереально, Ян. Это фикция. Выдумка. Фокус. «Ты помнишь, какой сегодня день?» — вдруг спросила Яна, кивая на букет цветов. Ник уставился на одуванчике и замер. Бросил взгляд на смарт-браслет и ощутил, как скрутило желудок от цифр. 07-07, 7 июля. Как он мог забыть? Ник аккуратно отстранился от Яны и потянулся за чашкой. Хлебнул чуть остывшего чая с лимоном и обхватил кружку руками. По ладоням растеклось тепло. И Ник прикрыл глаза, пытаясь собраться с мыслями. «Я не был с ней близок», — хрипло сказал Никита. «Принимал как должное, занимался своими делами и особо не обращал внимания на дела родителей. У них свои заботы, у меня свои. Порой мы ругались и ссорились. Я кричал ей, что не хочу быть ее сыном, что у нас нет ничего общего и что она вообще меня не понимает». «Но на самом деле это я не мог ее понять!» Никита сглотнул ком в горле. «Только сейчас я осознал, как мама мне дорога. Начинаешь ценить человека только когда он уходит из твоей жизни!» Ник взглянул на сестру, она положила подбородок на ладонь и пристально смотрела на него. «Две жизни сейчас слились воедино. В каждой из них есть свои прекрасные стороны и то, что хотелось бы забыть. И я не знаю, в какой из них хотел бы остаться». «Какой она стала?» Внезапно спросила Яна, и Никита, не понимающий на нее, уставился. «Я часто задумывалась, как бы выглядела мама сейчас. Покрылось ли ее лицо морщинами». «Была бы она добра с внучкой или стала бы строгой бабушкой? Часто бы мы общались, да и общались ли вообще?» Никита смотрел на сестру и не понимал, что происходит. Яна поддерживала разговор, словно понимала этот нелепый монолог. А может, продолжала поддерживать брата во что бы то ни стало, какую бы чепуху он не нес?» Но она выглядела хорошо для своего возраста. Знаешь, Ник внимательно следил за реакцией сестры. Я на его внимательно слушала. Следила за собой, ходила в бассейн, старалась правильно питаться. Но она была какой-то грустной все время. Я отчаянно пытался сделать ее радостнее, но казалось, что она забыла, что значит истинное счастье. Словно она его потеряла когда-то давно и больше не нашла. Я не смог ей заменить тебя. Я очень скучаю по ней. Яна вздохнула и смахнула со щек слезы. Не представляю даже, что чувствуешь ты, ведь ты знал ее всего три года. В моей памяти она осталась очень ярким воспоминанием, все еще живой». И хоть в то лето я обижалась и злилась, сейчас уже отпустила эти чувства. Такие глупости. Проделки переходного возраста. А ты ведь вообще не успел с ней толком пообщаться. еще и разговаривать-то нормально не умел. Лепетал что-то на своем. Никита хлопал глазами, смотря на сестру. Та Яна, которая его понимала, исчезла. Перед ним вновь сидела старшая сестра, которая всю жизнь его оберегала и воспитывала. Та, которая потеряла маму в тринадцать. Та, которая не прожила двадцать лет в безвыходной петле, созданную ею самой. Его старшая сестра, которая выжила в страшном пожаре и которой слишком рано пришлось повзрослеть. Та которая упрямо называла его младенцем лет до пяти, пока он не научился возмущаться. «Да, мне хотелось бы знать маму поближе». Никита улыбнулся, глотнул чая и сделал вид, будто нескольких предыдущих минут их разговора не было. «Но, знаешь, потерять маму в три не так больно, как в тринадцать». «Я не помню ее. Образ очень смутный и расплывчатый. Так, мелкие детали. Уж если и терять близких, то как можно раньше, пока ты не успел так сильно привязаться. Оно может и к лучшему. А вот тебе повезло меньше». Никита продолжал играть роль, назначенную для него вселенной в этой реальности отфильтровал воспоминания и на мгновение сам поверил в то, что говорил. Слова лились легко, словно их произносил тот самый Ник, который никогда не был в фортуне, не встречался с демоном и не спасал сестру от верной гибели. Границы возвращались на место». Прошлая жизнь начинала стираться. Как только Никита переставал думать о ней, его с головой накрывала новая жизнь. Менялись мысли и воспоминания. Да даже тело вело себя по-другому, словно в нем заложены совсем другие программы. А может, стоит просто все оставить в прошлом, принять то, что произошло год назад, и плыть по течению? «Тем более в этой реальности все неплохо. Жена, сестра, племянница и отец. Он успел побыть с матерью в прошлом, и во взрослой жизни она ему не особо-то и нужна. Разве нет? Возможно, стоит перестать уничтожать себя». Никита смотрел на сестру и улыбался. Наблюдал, как солнце играет с ее золотистыми кудряшками. Как появляются ямочки на щеках, когда она улыбается, как блестят ярко-голубые глаза, когда она говорит о маме, как по щеке стекает слеза, и как яна стирает ее быстрым, едва уловимым движением, словно между прочим, совсем не специально. Никита сделал несколько больших глотков чая и поставил пустую кружку на стол. Спасибо, родная! Ник поправил сестре выбившуюся прядь. «Мне это было нужно. Люблю тебя, Китти». Яна улыбнулась. «Мой дом — твой дом. Это навсегда так».